Две драмы Островского. литературе вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений. Для сцены создали свой особый мир. Приветствую вас как бессмертного творца бесконечного строя поэтических созданий, от Снегурочки, Снавы и воды до Талантов и поклонников включительно, где мы воочию видим и слышим исконную истинно русскую жизнь в бесчисленных, животрепещущих образах с ее верным обличием, складом и говором. С этими словами Гончаров обратился к Александру Николаевичу Островскому в 1882 году, в день 35-летия литературной деятельности великого русского драматурга. В драматургию Островского действительно вместилась вся Россия, ее быт, ее нравы, ее контрасты, ее история, ее просторы, ее сказки, ее поэзия. Он написал 47 пьес. Но когда мы окидываем мысленным взором все им написанное, перед нами предстает как бы одна нескончаемая пьеса, место действия которой Россия, а время действия — три столетия русской жизни. Островский начал с того, что открыл для литературы и театра страну, никому до сего времени в подробности неизвестную и никем еще из путешественников не описанную, как сам он шутливо писал в своих записках замоскворецкого жителя. После первой же пьесы его стали называть «Колумбом замоскворечье», но это было только начало его художественных открытий. Он переносил своих читателей и зрителей из Замоскворечья в уездный Калинов и губернский Брехимов, с подмосковной дачи на Волжский берег, с постоялого двора в помещичью усадьбу, из века нынешнего в век минувший, из кремлевских палат царя Ивана в сказочное царство Берендея. Властью художника, он отпирал запертые семью запорами тяжелые ворота купеческих домов. Перед ним распахивались двери барских особняков. Он заглядывал в тесные коморки бедняков, в дешевые трактиры и в клубные сады, в номера гостиницы для приезжих и на вокзал железной дороги, в мещанские полисаднички и за театральные кулисы. С беспощадной правдивостью и убийственной меткостью, живописуя бесчеловечные нравы темного царства, он искренне радовался каждому лучу света и горячо сочувствовал мечте обездоленных о жизни, достойный человек. Театр Островского бесконечно многообразен Он писал, если придерживаться тех жанровых обозначений, которые сам драматург давал своим пьесам, комедии, драмы, драматические хроники, картины из московской жизни, сцены из деревенской жизни, сцены из жизни захолустья, сцены из народной жизни, семейные сцены. Есть у него весенняя сказка, есть драматический этюд. В каждом жанре он создал образцовые произведения, многие из которых до сих пор не сходятся со сцены. Но особое место среди шедевров Островского принадлежит двум его прославленным драмам ⁇ Гроза 1859 год и Беспреданница 1878 год. Если в жанре комедии у Островского были в русской литературе великие предшественники, то о грозе можно без преувеличения сказать, что это первое русская классическая бытовая драма, приближающаяся по своему высокому поэтическому строю, по грозовому накалу конфликта к социальной трагедии. «Гроза», по словам Тургенева, «удивительнейшее, великолепнейшее произведение русского, могучего, вполне овладевшего собой таланта». И все же ни до бесприданницы, ни после нее Островский не поднимался до таких высот драматизма, не достигал такой художественной силы, не добивался такой художественной тонкости в обрисовке характеров. Сейчас можно считать общепризнанным, что «Беспреданница» — лучшая драма лучшего русского драматурга прошлого столетия. Гроза задумывалась и писалась в ту пору, когда в России возревала революционная ситуация. Из памяти еще не стерлись боли, и обида, вызванные поражением России в Крымской войне. Поражением, которое обнаружило кризис самодержавно-крепостнического государства. Повсеместно росло недовольство, все выше вздымались волны крестьянских восстаний, крепостные требовали земли и воли. Великое множество идей, мыслей пробилось тогда на свет, будет вспоминать это время Герцен. Все, что было погребено в глубине души, под гнетом вынужденного молчания, вдруг обрело язык, чтобы протестовать и выйти наружу. В этой накаленной предгрозовой обстановке и появилась на свет гроза Островского. В пьесе нет революционных призывов, у героини ее нет никаких ясно осознанных общественных идеалов, ее протест состоит, казалось бы, только в том, что она лишает себя жизни. Но революционер Добролюбов будет утверждать, что в Катерине отразился новый тип, создаваемый русской жизнью. Но революционер Герцен именно грозой закончит свою статью «Новая фаза в русской литературе», увидев в ней знамение, что Россия, императорская Россия, военная и дворянская Россия, которую нам завещал Петр I, окончила свое существование. не более и не менее. Между грозой и беспреданницей пролегло два десятилетия. Революционная ситуация в стране разрешилась на этот раз не революцией, а половинчатыми буржуазными реформами и контрнаступлением политической реакции. Царь Александр II понял, лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться, когда оно само собой начнет отменяться снизу. Россия двинулась по капиталистическому пути. На смену темному царству патриархального самодурства шло темное царство торжествующего чистогана, в котором все остановилось предметом купли-продажи — совесть, честь, человеческое достоинство, любовь. Автор грозы обнажил ханжество патриархальных нравов. Автор беспреданницы обличил цинизм буржуазной безнравственности. Островский показал, что полоса буржуазных реформ, выдвинув на место невежественных, диких и кабаних, цивилизованных Кнуровых и Паратовых, не разрешила и не могла разрешить главных общественных противоречий тогдашней российской действительности. Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом, читаемое на первой странице «Грозы». Действие происходит в настоящее время в большом городе Брехимове на Волге, узнаем мы, открыв беспреданницу. Этими ремарками драматург не просто ставит нас в известность, как называется город, в котором живут его герои. Нет, ремарки эти надлежит понимать в самом буквальном смысле. Действие и той, и другой пьесы происходит именно в городе. Город действительно становится местом действия обеих пьес. Не случайно, что из пяти актов «Грозы» только один, второй замкнут в интерьере, комната в доме Кабановых. Во всех остальных актах автор показывает своих героев за пределами Кабановского дома. Не случайно бесприданница начинается и заканчивается на городском бульваре. По первоначальному замыслу драматурга, Первые действия грозы должно было происходить, как гласит ремарка черновой рукописи, в комнате в доме Дикова. Однако в процессе работы автор изменил свое намерение. Решение Островского начать действие драмы с сцены в общественном саду на берегу Волги было продиктовано стремлением сразу же ввести зрителей в атмосферу жизни городка, создать тот активный общественный фон, без которого нельзя понять драму Катерины. На эту сторону дела в свое время обратил внимание поэт и критик Плетнев. «Не семья одна с обычными видоизменениями характеров их», — писал он, — «составляет предмет изучения поэта. Ему захотелось воспользоваться в некотором отношении общественной жизнью маленького русского городка». На первый взгляд может правда показаться, что общественная жизнь маленького русского городка почти не сливается с трагической судьбой героини, В самом деле, наиболее яркие представители двух крайних проявлений этой общественной жизни, Кулигин и Дикой, на протяжении всей пьесы ни единой репликой не обмениваются с Катериной. Но драматург, раздвинув рамки драмы, по выражению того же Плетнева, на всю пестроту местной жизни, показывает нам гнетущую силу общественного мнения, которая в конечном счете и привела героиню к обрыву. Вспомним знаменитую реплику Кулигина. Жестокие нравы, судри, в нашем городе, жестокие. Вспомним его же не менее знаменитый монолог о слезах невидимых и неслышимых, что льются за запорами. Вспомним, как озабочена кабаниха тем, что люди скажут. Никому не закажешь говорить, в глаза не посмеют, так за глаза останут. Не может не думать об этом и Борис. Видите, ее никогда нельзя. Да ищ пожалуй, разговор какой выйдет. Ее-то в беду введешь. Ну, попал я в городок». Об этом же говорит и кудряж. «А то ведь здесь какой народ! Сами знаете, съедят, в гроб вколотят». Только сама Катерина поначалу не желает считаться с общественным мнением калиновских обывателей. «Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю». Коль я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда. Но и ей оказалось не под силу снести тяжесть людского суда. Все и ходят за мной целый день, — жалуется она Борису, — и смеются мне прямо в глаза. Драма Катерины свершается на глазах у города. На людях она призналась мужу в измене. Люди видели, как бросилась она с обрыва в Волгу. Кулигин с народом, как сказано в ремарке, несут Катерину, когда ее мертвую вытащили из реки. Кабаниха низко кланяется народу. Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу. Ремарка все кланяются. Мы переворачиваем последнюю страницу пьесы, и только тогда до конца понимаем истинный, буквальный смысл фразы. Действие происходит в городе Калинове. Калинов — уездный городишко, Брехимов, в котором происходит действие беспреданницы, губернский город. Драматург особо подчеркивает в ремарке, что это большой город. Но и в этом большом городе все люди друг друга знают, во всяком случае, людей своего круга. Существует, значит, и здесь суд городского общественного мнения. Даже гордец Кнуров, пожилой человек с громадным состоянием, не может не посчитаться с этим судом. Когда выживатов предлагает ему выпить с утра шампанского, он отнекивается. Нет, что хорошего, люди посмотрят, скажут, ни свет, ни заря шампанское пьют. Что ж говорить о мелком чиновнике карандаши, который спит и видит, чтобы заставить весь город толковать о себе, а его женить о его выезде, о его коллекции охотничьего оружия, о его обедах. Я много, очень много перенес уколов для своего самолюбия, признается он Ларисе. Моя гордость не раз была оскорблена. Теперь я хочу и вправе погордиться и повеличаться. Весьма чувствительно городским толком и мать Ларисы, Харита Игнатьевна Агудалова, которая живет открыто, всех принимает. Ты у меня заблестишь, так, — говорит она дочери, — что здесь и не видывали. И сама Лариса признается Паратову, что она потому только решила сойти замуж за Карандышева, что ей надо бежать и из дому, и даже из города. Драма Ларисы вписана драматургом в широкую картину быта и нравов города, хотя картина эта создана самыми скупыми средствами, всего несколькими мастерскими штрихами с городом, мы знакомимся раньше, чем с героиней. Уже в первых репликах, которыми обмениваются буфетчик Гаврила и слуга в Иван, возникает образ неспешного и размеренного, застойного брехимовского бытия. По старине живем. От поздней обедней всех пирогу до кощам, а потом после хлеба, соли семь часов отдых. В полдень, по городскому бульвару только чистая публика гуляет. Даже тогда, когда драматург переносит действия в гостиную Агудаловой, нас не покидает ощущение того, что происходит в городе. От Карандышева мы узнаем о том возбуждении, которое царит в Брехимове в связи с приездом Паратова. Вон, посмотрите, что в городе делается, какая радость на лицах, Извозчики все повеселели, скачут по улицам, кричат друг другу «Барин приехал! Барин приехал!» Половые в трактирах тоже сияют, выбегают на улицу, из трактиров трактир перекликаются «Барин приехал! Барин приехал!» Цыгане с ума сошли, все вдруг галдят, машут руками. Глазами Карандышева мы как бы сами видим гостиницу, в которой остановился Паратов. У гостиницы съезд, толпа народу. Сейчас гостиницы четыре цыганки, разряженные, приехали поздравить с приездом. Чудо, что за картина. И перед нами действительно возникает картина города. Калинов Брехимов, напрасно вы станете искать названия этих городов на географической карте Поволжье не найдете. В Брехимове как бы слили свои все разрозненные впечатления о больших волжских губернских городах, в которых драматургу довелось побывать во время своих многочисленных путешествий по Волге. А уездный Калинов? Какой волжский городок, подразумевает драматург? Где именно разыгралась драма Катерины Кабановой? Об этом долго не утихали споры среди ученых и краеведов. Одни говорили Калинов это, скорее всего, торжок не случайно совпадение между наблюдениями драматурга над бытом обывателей этого городка, которые мы находим в его дневниках, и нравами калиновцев, изображенными в грозе. Нет, говорили другие, не в торжке, а в Твери видел драматург горожан, гуляющих по городскому общественному саду на берегу Волги. Здесь он наблюдал грозу, и тоже ссылаются на дневнике Островского. Третьи указывали на то, что драматург, повредив себе ногу во время путешествия, был вынужден провести около двух месяцев в Калязине и, очевидно, имел больше возможностей изучить нравы именно этого городка. Четвертые считают, что действие грозы происходит в Кинишме и в доказательство приводит, что картину гиены огненной которую калиновцы разглядывают на одной из полуразрушенных стен галереи и старинной постройки, Островский мог видеть во время своих неоднократных приездов в Кинешму на стенах паперти одной из старейших кинишемских церквей. Сторожил уверяли также, что кабаниха списана драматургом с точно такой же кинишемской купчихи Барановой, даже фамилии исходны: — Баранова-Кабанова. И иные выдвигали предположение, что Калинов это Ржев, ссылаясь на то, что во времена Островского в этом городе жили купцы Кабановы. Однако самые веские доводы были у костромичей. В самом деле, в том же году, в котором была написана Гроза, в Костроме случилось происшествие в точности похожее на события, положенные в основу сюжета драмы. Молодая костромская мещанка Александра Клыкова, доведенная до отчаяния ревностью мужа и преследованиями свекрови, утопилась в Волге. Один из костромских краеведов утверждал, что именно дело Клыковой послужило основой для сюжета драмы, подчеркивая совпадения в числе членов семьи, сходства характеров и даже разговоров, записанных в судебных протоколах и в некоторых местах почти буквально совпадающих с текстом пьесы. К тому же фамилия Кабановых явно перекликается с фамилией Клыковых. Все это выглядело весьма убедительно, но дело в том, что Александра Клыкова покончила жизнь самоубийством 10 ноября 1859 года, а драматург закончил свою пьесу, как значится на рукописи, 9 октября того же года, то есть за месяц до Костромской трагедии. В день, когда труп Александры Клыковой нашли в Волге, актриса Московского малого театра Любовь Никулина-Косицкая уже репетировала роль Катерины Кабановой. История Клыковой могла так поразительно повторить трагическую судьбу Катерины только потому, что драматург проник в самую суть той исполненной внутреннего драматизма жизни, которую он показал в своей пьесе. Драматург написал, разумеется, не о том, что было в Костроме, а о том, что могло быть в Калинове. До 22 лет Островский безвыездно жил в Москве. В 1845 году он совершает свое первое путешествие на Нижегородскую ярмарку. В 1848 году он впервые посещает приобретенное отцом сельцо Щелыково, близкинишмы. В следующем году доезжает до Самары. В 1856 году, за три года до грозы, драматург совершает по поручению морского министерства с целью изучения экономических условий жизни и быта приволжского населения длительное путешествие по верхней Волге, побывав в Твери, Торжке, Осташкове, Ржеве, Калязине. В 1857 году он посещает Ярославль, Углич, Кострому. «Материалов я собрал богатство», — сообщает он, вернувшись из путешествия. Отчет об этой поездке он опубликовал в морском сборнике, но наблюдение над бытом и нравами российской провинции, поэтические впечатления от неповторимой красоты русской природы, все это требовало воплощения в художественные образы. Неужели впечатления этих дней будут бесплодны для меня? записывает драматург в дневнике. Нет, они не были для него бесплодны. Он задумывает целый цикл пьес под общим названием Ночи на Волге. Волжские впечатления скажутся во многих его пьесах, но, пожалуй, самыми сильными откликами драматурга на то, что он перевидал и перечувствовал на волжских берегах остались гроза и бесприданец. В этих двух драмах отозвался и восторг поэта перед дивной красотой волжских пейзажей и восхищение его перед силой и цельностью русского женского характера. В них сказались боль художника и гнев его, боль от того, что так несправедливо и трагически бессмысленно устроена жизнь в темном царстве, гнев против тех, кто владычествует в этом царстве невежества и гнета. Сейчас, когда Гроза и Беспреданница написаны и признаны образцовыми драматическими произведениями, кажется само собой разумеющимся, что в первой драме занавес поднимается уже после того, как замужняя Катерина полюбила Бориса и до того, как она впервые объяснилась с ним. А вторая драма начинается через год после того, как Паратов покинул Ларису, И как раз в тот момент, когда она ответила согласием на предложение Карандышева. Но ведь это надо было решить. В самом деле, ведь можно было начать грозу, к примеру, уже после первого свидания Катерины с Борисом, или же, напротив, еще до того, как она вышла замуж за Тихона. Ведь можно было начать беспреданницу еще до того, как Клариса познакомилась с Паратовым, или, напротив, уже после того, как она стала бы женой Карандышева. Драматургу нужно было перебрать множество вариантов, взвесить все «за» и «против», чтобы найти то наиболее целесообразное классическое решение, которое теперь представляется нам единственно возможным. Беспреданницу можно рассматривать в известном смысле как заключительный акт пьесы, развертывавшийся еще до поднятия занавеса. К моменту, когда поднимается занавес, уже совершилось множество событий, которые сами по себе могли бы составить содержание целой пьесы со своей завязкой. Вот Сергей Сергеевич Паратов в прошлом году появился, наглядеться на него не могла. Развитие им действия. Он два месяца поездил, женихов всех отбил, кульминацией. Ведь я было, признается, Паратов чуть не женился на Ларисе и драматической развязкой, и след его простыл, исчез неизвестно куда. Более того, тех событий, что произошли уже после бегства Паратова, могло бы хватить еще на одну пьесу. А после Паратова были женихи. Набегали двое. Старик какой-то с подагрой, да, разбогатевший управляющий какого-то князя. Потом вдруг проявился этот кассир. Вот бросал деньги-то. Так и засыпал Хариту Игнатьевну. Отбил всех, да недолго покуражился. У них в доме его арестовали. Скандалище здоровое. Тут уж Риса на отрез матери объявила, довольно, говорит, с нас сраму -то. за первого пойду, кто посватается, богат ли, беден ли, разбирать не буду. А Карандышев и тут, как тут, с предложением. Гончаров отмечал в своем отзыве о грозе. Прежде всего она поражает смелостью создания плана, увлечение нервной страстной женщины и борьба с долгом, падение, раскаяние и тяжкое искупление вины, все это исполнено живейшего драматического интереса и видено с необычайным искусством и знанием сердца. В немногих словах здесь определено по существу главенствующее содержание каждого из пяти актов драмы. Между завязкой и развязкой, между увлечением нервной, страстной женщины и тяжким искуплением вины заключенная борьба с долгом, падение и раскаяние, то есть драматическое действие, составляющее содержание трех срединных актов драмы. Уже с первых сцен готовит нас драматург к трагической развязке. Я умру скоро, говорит Катерина. Это даже не предчувствие, это почти уверенность. Нет, я знаю, что умру. В сердце ее чует быть грех у какому-нибудь. Такой на меня страх, такой-то на меня страх. Точно я стою над пропастью, и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что. Только потому что Катерина сама находится в столь тревожном настроении, ее может так напугать пророчество сумасшедшей барыни, которая восклицает, указывая на Волгу Вот красота-то куда ведет, вот-вот в самый омут. Быть беде без тебя, быть беде. Восклицает Катерина, прощаясь с мужем во втором акте. Точно так же и Ларису в «Беспреданнице». С самого начала пьеса томит предчувствие трагического конца. У меня нервы расстроены. Я сейчас с этой скамейки вниз смотрела, и у меня закружилась голова. Тут можно очень ушибиться. — Тут верная смерть, — отвечает Карандышев. Лариса, подойдя к решетке, смотрит вниз. «Ай — Ай-ай, держите меня! В последнем акте Лариса вспомнит об этой сцене. Я давича смотрела вниз через решетку. У меня закружилась голова, я чуть не упала. А если упасть, так говорят, верная смерть. И добавляет, подумав, вот хорошо бы броситься. Драматург, как видим, не боится, что, предваряя таким образом финал драмы, он ослабит тем самым интерес зрителей к развязке. Прием, предварение, развязки в известном смысле даже подгревает интерес зрителей. Только Островский заинтересовывает зрителей не неожиданностью, а напротив сбывающимся ожиданием. Интерес переносится на то, как, каким образом сбудется ожидаемое и сбудется ли. Ремарка последнего действия грозы гласит «Декорация первого действия». Катерина находит свою погибель на том же Волжском берегу, на котором она услышала в первом акте, так напугавшее ее, пророчество сумасшедшей барыни. Такой же ремаркой предваряет драматург и последние действия беспреданницы. Лариса погибает у той же самой чугунной решетки, у которой в начале пьесы она смотрит на Волгу. Это кольцевое построение драмы не случайно. Возвращая в финале героев на исходные позиции, развязывая действие там же, где оно было завязано, драматург придает своим пьесам особую композиционную завершенность. Действие грозы, как известно, разорвано посредине десятидневным перерывом. Между третьим и четвертым действиями проходит десять дней, предупреждает нас драматург еще до начала пьесы но это не мешает драме развиваться в очень напряженном ритме. Только мы узнаем о любви Катерины к Борису, как уже в следующем действии, происходящем на другой день, уезжает Тихон, и уже ночью того же дня назначено свидание. Катерина, решившись после немалых колебаний последовать велению сердца, как бы подгоняет события. Ах, кабы ночь поскорее! Этой ее репликой оканчивается второе действие. Но ночь еще не скоро, и драматург нашел великолепное композиционное решение для того, чтобы передать нам, как долго тянется время для его героини. Он заставляет и нас ждать этой ночи, включив промежуточную сцену у ворот дома Кабановых. Эта сцена не только отделяет конец второго акта от ночной сцены во враге но и отдаляет ее. И хотя в проходной сцене у ворот мы не видим героиню, а, может быть, именно поэтому нам как бы передается ее нетерпение. Даже десятидневный разрыв во времени действия, приходящийся на антракт между третьим и четвертым актами, не тормозит действие, а, напротив, передает его напряженно-драматический ритм. Не только для зрителей, но и для Катерины с Борисом, Охваченных угаром страсти, эти десять дней промелькнули незаметно. В последних двух актах напряжение возрастает от сцены к сцене. Еще более сконцентрировано время действия в бесприданнице. Пьеса начинается около полудня, Карандышев смотрит на часы, теперь полдень и кончается около полуночи того же дня. Ремарка последнего действия — «Светлая летняя ночь». Все действие драмы таким образом совершается примерно за 12 часов. Такое стремительное развитие и действие обусловлено решительностью Паратова, безоглядной увлеченностью Ларисы, уязвленным самолюбием Карандышева, который выстрелом оборвал жизнь своей невесты. Конечно, драматург мог бы растянуть те же события на несколько дней, недель или даже месяцев, Но тогда замедленное время действия ослабило бы драматизм событий и вступило бы в противоречие с характерами героев. Сейчас же сжатое время действия находится в абсолютной гармонии и с характером событий, и с характерами героев. По мере приближения развязки темп событий ускоряется, ритмы действия становятся все более и более напряженными. Каждый последующий акт короче предыдущего. Быстрее сменяют друг друга явления. В самом длинном, первом акте их всего семь, в самом коротком, последнем – двенадцать. В первом действии на каждое явление приходится в среднем около пятидесяти реплик, в последнем – меньше двадцати. В беспреданнице четыре действия и, следовательно, три антракта. Драматург, однако, так умеет построить действия, что и в антракте заставляет нас думать о том, как дальше будут развиваться события. В первом акте Лариса и Паратов не встречаются, Лариса даже не знает о его приезде в Брехимов. С тем большим нетерпением станем мы в антракте ждать их встречи. Со всевозрастающим интересом мы будем ожидать по окончании следующего акта того, что неминуемо произойдет на обеде Карандышева, на котором ослепленный счастьем жених Ларисы Дмитриевны собирается, наконец, посмеяться над всеми. — Три года я сносил насмешки прямо в лицо от ваших знакомых. Надо же мне, в свою очередь, посмеяться над ними. И на котором Паратов задумал посмеяться над самим Карандышевым. Да, погоди, дружок, я над тобой, дружок, потешусь. И, наконец, наше напряжение достигает предела в антракте перед последним актом, после того, как Лариса, поверив в Паратову, решилась на отчаянный шаг. Ее последние слова в третьем действии. Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге, видно от своей судьбы не уйдешь. Таким образом, даже в антрактах действие драмы для нас не останавливается, а как бы продолжается. Мы не перестаем жить интересами героев пьесы и волноваться их волнениями. Драматург как бы вовлекает нас, читателей и зрителей, в своего рода сотворчество. Одно событие непрерывно следует за другим, пока пистолетный выстрел, оборвавший жизнь героини, не возвещает конец драмы. Опус сороковой, помечено рукой автора на первой странице черновой рукописи без Так обычно помечают порядковые номер сочинений композиторы. На этой пьесой Островский работал с особым напряжением творческих сил, стараясь по собственному его признанию отделать самым тщательным образом, потому что это будет сороковое мое оригинальное произведение. Он словно предчувствовал, что опус Номер сорок станет жемчужиной первой величины в его творческом наследии. Этот опус Островского и впрямь можно сравнить с симфонией. Настолько это сочинение внутренне музыкально, соразмерно в своих частях, гармонично по построению, точно выверено по нарастающему ритму действия, так полифонично разработаны в нем все мотивы и так подчинены все они главной теме произведения, драме человеческой личности в бесчеловечном обществе. Характер Катерины, как он исполнен в грозе, писал Добролюбов в статье «Луч света в темном царстве», составляет шаг вперед не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе. Почему из всех женских образов современной ему литературы, критик, именно в Катерине Кабановой увидел новый тип, создаваемый русской жизнью. Ведь к тому времени, когда появилась гроза, были написаны и Ольга Ильинская в романе Гончарова-Обломов и Елена Стахова в «Повести Тургенева накануне». Когда Добролюбов принялся за статью о грозе, он уже был автором статей «Что такое обломовщина?», И когда же придет настоящий день? Почему же Катерина Кабанова, а не Ольга Ильинская и не Елена Стахова? Ольга способна, кажется, создать новую жизнь, а живет между тем в той же пошлости, в какой и все ее подруги, потому что от этой пошлости некуда уйти ей. Елена готова к самой живой и энергической деятельности, но приступить к делу сама по себе одна – она не смеет. Характер же Катерины сосредоточенно решителен, неуклонно верен чутью естественной правды, исполнен веры в новые идеалы и самоотвержен в том смысле, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тех началах, которые ему противны. В этой-то целостности и внутренней гармонии, в способности всегда быть самой собою, ни в чем и никогда самой себе не изменяя, и состоит неодолимая сила характера Катерины. Это не значит, разумеется, что характер Катерины, каким он дан в драме, статичен, неподвижен, однообразен. Напротив, Островский раскрывает перед нами характер своей героини в непрестанном драматическом движении, в борении страстей. Драматург как бы дает нам возможность подслушать Катерину в самых различных и даже контрастных эмоциональных состояниях, в тихой радости и в неизбывной тоске, в чаянии счастья и в предчувствии беды, в смятении чувств и в порыве страсти, в страшном отчаянии и в бесстрашной решимости принять смерть. С самого начала драмы, с первых сцен Катерина как бы все время прислушивается к тому, что в ней происходит и что ее саму удивляет. Что-то во мне такое необыкновенное. Что же именно? Точно я снова жить начинаю. Вот эту-то жизнь Катерины, жизнь сызного, и раскрывает драматург перед нами шаг за шагом до самого последнего шага, до омута. Поначалу Катерина пытается отогнать от себя даже мысли о Борисе. Я его и знать не хочу. Но уже в следующую минуту она признается, об чем не задумаю, а он так и стоит перед глазами и хочу себя переломить, да не могу никак. В том-то и дело, что Катерина остается верна сама себе, и переломить себя, то есть изменить самой сущности своего характера, никогда не сможет. Что же остается? Терпеть. Уж лучше я буду терпеть, пока терпится. Мера ее терпения испытывается в следующей же сцене. Кабаниха диктует сыну наставление, которое он должен внушить жене. Тихо, тупо повторяет за матерью. Слушайся, маменьки, Катя, не груби, почитай, Кате маменьку, как родную мать, работай что-нибудь без меня, в окна не гляди, не заглядывайся на парней. Ни на одно из наставлений Екатерина не отвечает ни единым словом, только в самом конце она строго взглядывает на него. В ее молчании стыд и обида, смятение и вызов. Ей стыдно за безвольного Тихона, не смеющего ослушаться мать. Она оскорблена тем, что свекровь считает себя вправе так бесцеремонно встать между ней и мужем. Она в смятении, ибо Тихон невольно коснулся самого сокровенного в ее душе. В сцене прощания с мужем слышится не только боязнь остаться наедине с искушением, Не только предчувствие того непоправимого, что случится после отъезда Тихона, еще важнее тут отчаянная, но искренняя попытка обрести душевную близость с мужем. Как бы я тебя любила! В знаменитом монологе с ключом Катерина как бы пробует вначале заговорить себя, но она не может, да и не хочет себя сама обманывать. Перед кем я притворяюсь-то в этом суть? Притворяться героиня драмы ни перед кем не станет, и меньше всего перед собой. Опорная фраза всего монолога — «Ах, горька неволя! Ох, как горька!» Горечь неволи и толкнула героиню драмы на шаг, который оказался для нее роковым. Монолог, начавшийся душевным смятением, завершается бесповоротным решением. «Будь что будет, а Бориса я увижу, ах, кабы ночь поскорее!» Сцену во враге, которую принято называть сценой падения Катерины, следовало бы назвать, напротив, сценой величайшего духовного взлета героини, решившейся, вопреки всему, последовать велению своего сердца. Поэтический колорит, окрашивающий летнюю ночь в грозе, отнюдь не лишает ее глубокого драматизма. Нега тут неразрывно с тревогой, жаркая страсть с трагическим надрывом. Драматург-мастерский рисует переход своей героини от смятения. Загубил, загубил, загубил. К безоглядному счастью разделенной любви. Давно люблю. В том, что Катерина действительно не побоялась людского суда, мы можем убедиться в сцене раскаяния, если воспользоваться уже знакомым нам выражением Гончарова, которую, впрочем, вернее было бы назвать сценой «признания». Ибо Катерина ни в чем не раскаивается, ни гроза, ни пугающее пророчество сумасшедшей старухи, ни страх перед гиеной огненной побудили Катерину Кабанову к признанию. Для ее честной и цельной натуры невыносимо то ложное положение, в котором она оказалась. Сколько человечности, сколько глубокой жалости в словах Катерины, когда она смотрит в глаза Кабанову «Голубчик мой!» В эту минуту, кажется, она забыла не только Бориса, но и себя. Именно в этом состоянии самозабвения, и выкрикивает она слова признания, не задумываясь о последствиях. Потом, в последнем акте, она признается Борису, что не в себе была, в себе не вольна была, что говорила, что делала, себя не помнила. В сцене прощания с Борисом Катерина предстает как бы посветленной и умиротворенной. Только ведь мне и нужно было увидать тебя. Трудно поверить в это, но Катерине нельзя не верить. Вот мне теперь гораздо легче сделалось. И в это веришь. Она как будто успокоилась, но какое-то страшное спокойствие. Это последняя степень отчаяния, когда уж и слез нет, все выполканы. Борис уехал. Все кончено. Куда теперь? Некуда. Опять жить. И убежденно. Нет, нет, не надо. Нехорошо. Не смерть желанна, а жизнь невыносима. Катерина отвергает нравственный компромисс. Отвергает жизнь в пол жизни. Жить — это значит для нее быть самой собой. Не быть самой собой — это значит для нее не жить. Образом Катерины Островский утверждал цельность характера не как эстетическую категорию только, но и как этическую норму. Добролюбов подчеркивал решительную необходимость такого фатального конца, какой имеет Катерина в грозе. Ну а конец Ларисы в беспреданнице. Так ли он фатально необходим? Ведь там Катерина сама решила уйти из жизни и ушла, а Лариса Ведь у нее, как мы знаем, не хватило решимости покончить жизнь самоубийством. Более того, она, как мы знаем, уже почти готова была принять циничное предложение Кнуру. Так назовем ли мы ее героиней? Не осудим ли мы ее за малодушие? Не откажем ли мы ей в уважении за то, что она чуть было не сдалась перед властью обстоятельств? Нет, мы не решимся осудить это юное существо, полное жизни и жажды жизни, только за то, что у нее не хватило сил самой уйти из жизни. Ведь Лариса сама себя за это жестоко презирает. Жалкая слабость. Жить хоть как-нибудь дожить, когда нельзя жить и не нужно. Убеждение, что так нельзя жить и не нужно — вот что самое главное. Вот что роднит протест Ларисы с протестом Катерины. Вот что делает ее подлинно трагической героиней. Быть может, драматург для того только и удержал свою героиню над обрывом, чтобы мы до конца убедились в том, что ее положение действительно безвыходно. Допустим, на минуту, что у Ларисы хватило бы решимости броситься с обрыва, мы могли бы тогда подумать, что на этот роковой шаг ее толкнуло лишь предательство Паратова дважды обманувшего ее любовь ее надежды, что она решилась на самоубийство лишь в порыве острого отчаяния и обиды. драматург оставляет ее в живых еще на несколько минут, как бы для того, чтобы она могла на наших глазах перебрать все возможные решения и до конца убедиться в том, что достойного выхода нет, что жить действительно нельзя, что такая жизнь страшнее смерти, что смерть Избавляющая от такой жизни благодеяние, она так и скажет, умирая, ⁇ Ах, какое благодеяние ⁇ Да, в эти последние минуты ее жизни была и такая минута слабости. Когда, обезумевшая от стыда и горя Лариса, решилась на то, что ей самой только что казалось отвратительным и невозможным, пойти на содержание к богачу Кнуру. Зачем же понадобилось драматургу сделать нас свидетелями этой минуты молодуши и героини, которой отданы все авторские симпатии? А вот зачем. Подумайте, — говорит нам этим автор, — какова же эта жизнь? До чего же бесчеловечны эти порядки, если даже такая прекрасная девушка, как Лариса, такая цельная? Такая одаренная, такая прямодушная, такая гордая, даже она растоптана подлыми порядками собственнического общества, в котором женщина не человек, а вещь. Перед смертью не лгут себе, когда Лариса задумывается у обрыва, что меня держит над этой пропастью и перебирает возможные мотивы, удерживающие ее от последнего шага. Она предельно искренно: "Ах, нет, нет" не кнуров роскошь блеск нет нет я далека от суеты и вздрогнув разврат ох нет но вот проходит всего несколько минут и она велит бывшему своему жениху пошлите ко мне кнурова что же произошло за эти минуты почему она только что гордым молчанием отвергнув оскорбительное предложение брехимовского богача теперь вдруг готова принять это предложение отказывая к нурову она надеялась что у нее хватит сил уйти из жизни а оказалось что расставаться с жизнью совсем не так просто но дело еще и в том что в жестоких словах обезумевшего от обиды карандышева Ей открылось ее истинное положение в обществе. Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека. Человек сам располагает своей судьбой. Они смотрят на вас, как на вещь. Ну, если вы вещь, это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл. Вещи обижаться не может. Лариса потрясена. Вещь. Да, вещь. Они правы. Я вещь, а не человек. Эти слова она произносит по ремарке автора, глубоко оскорбленные. Ремаркой этой драматург как бы прямо спорит с утверждениями Карандышева, что вещь обижаться не может. Раз Лариса глубоко оскорблена тем, что ее сравнивают с вещью, значит, она не вещь. Нет, она еще человек. Она как бы наказывает сама себя за то, что у нее не хватило сил уйти из жизни. А сейчас я убедилась в том. Я испытала себя. Я вещь. А раз так, другого выхода нет. Всякая вещь должна иметь хозяина. Я пойду к хозяину. С цинизмом отчаяния, она восклицает. Уж если быть вещью, так одно утешение — быть дорогой, очень дорогой. Таков страшный выбор, представляемый ей этим бессердечным обществом. Либо не быть вовсе, либо быть вещью, либо смерть, либо кнуров. Скажут, а почему не Карандышев? Ведь он согласен простить Ларису, он готов на ней жениться, несмотря на ее безрассудный шаг, почему бы ей не согласиться? Но в том и дело, что этот брак, брак без любви, брак без уважения, был бы для Ларисы.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 которые она сама наложила на себя, за то, что искала любви и не нашла, за то, что не нашла в себе сил самой расстаться с жизнью. Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали? Когда-то Добролюбов увидел ключ к пониманию грозы в словах Тихона, произнесенных над мертвой Катериной. «Хорошо тебе, Катя». «Точно так же». В словах Ларисы о том, что смерть — благодеяние для нее, нельзя не увидеть ключ к беспреданнице. Добролюбов считал трагический финал грозы отрадным в том смысле, что смерть Катерины — это страшный вызов самодурной силе темного царства. В этом добролюбовском смысле отрадной можно считать и трагическую развязку Беспреданницы. Трагическая судьба Ларисы Агудаловой обусловлена не только объективно существующим противоестественным положением женщины в собственническом обществе, но и субъективным протестом героини против этого позорного положения. Суть драмы не только в том, что Лариса в мире кнуровых, выживатовых и паратовых вещь, но и в том, что она не соглашается быть вещью, всем своим существом и самой гибелью утверждая свое человеческое достоинство. Гроза и бесприданница живы сегодня и будут жить завтра, не только потому, что в этих пьесах с потрясающей силой запечатлена человеческая драма женщины в бесчеловечном собственническом обществе, но еще и потому, что трагическая судьба Катерины и Ларисы будет вечным напоминанием о том, что человек... Должен всегда оставаться человеком. Евгений Холодов Конец книги Март 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.